Портной нес околесицу, бубнил, что вырастет жеребца и будет сдавать на прокат емщикам. Но когда перхуша предложил ему канистру девяносто второго, быстро согласился. Пока ехали домой, чал и беспокойно ржал у перхуши за пазухой, да и в табуне не успокоился. Бойким и нахрапистым характером своим он выделялся, но на вожака не потянул.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 Он знал, что восемь гнедых всегда во всех оказиях, сбивающиеся в свой табунок, и теперь умудрились сбиться вместе в промежутках между ногами доктора и перхуши. Доктор спал, сипло, дыша перхуши в лоб. Доктор был большой своими ногами и руками, но он занял почти весь капор. «Большой человек», — подумал перхуша. И вдруг вспомнил труп Большого его твердый лоб, который пришлось разрубить. «Рубил, рубил, на силу разрубил», — думал он, зябко зевая. Его познабливало. Давно он так не уставал. Усталость от этой бесконечной дороги была такой, что он уже перестал обращать внимание на холод. Не хотелось шевелиться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 Петарды попали в авин в соломенную крышу в дом, прямо наверх в светёлку раскрытую, а там на бумаге отец разложил вощины, Загорелась крыша авина загорелась и в светёлке. Фунтик испугался и убежал, а козьма тоже испугался, но не побежал и не закричал, а просто стоял и смотрел, как горит авин. Стоял и смотрел, стоял и смотрел, и все стоял и смотрел на огонь, а крыша горела. Огонь перекинулся на сенник, и сенник загорается, а он все стоит и смотрит. А сенник занялся и горит, и уже бегут соседи, а в светелке под крышей тоже горит вовсю пламя из окошка, и дом уже не спасти».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 У нее голубой, красивый, сияющий череп на спине. Но это и не череп, а это лик ангельский. Прекрасный ангельский лик, сияющий всеми оттенками сине голубого Она поет тончайшим, переливчатым голосом и вырывается, вырывается из рук. её большие крылья взмахивают, она рвется так сильно, так очаровательно.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 в быстрое окно огня, в длинное окно огня, в окно огня, в окно огня, в окно огня.